Вдруг далеко-далеко, в самом конце просеки, на черно-синей туче забелело что-то, зареяло, как освещенный солнцем белый голубь, стало расти и приближаться. Тихон вглядывался пристально и, наконец, увидел, что это... Старичок беленький идет по просеке шажками, быстрыми, легкими, как будто несется по воздуху прямо к нему. Подошел и сел рядом на корне сосны, Тихону казалось, что он уже видел его, только не помнит, где и когда. Старичок был самый обыкновенный, как будто один из тех странничков, которые ходят с иконами по городам и селениям, по церквам и обителям, собирая подаяние на построение нового храма. «Радуйся, Тишенька, радуйся!» — молвил он с тихой улыбкой. И голос у него был тихий, как жужжание пчел или дальний благовест. «Кто ты?» — спросил Тихон. «Иванушка я, Иванушка, аль не узнал? Господь послал меня к тебе, а за мной и сам будет скоро». Старичок положил руки на голову Тихона, и ему стало покойно, как ребенка на руках матери. «Устал, бедненький. Много вас у меня, много детушек. Ходите по миру, нищие, сирые». Терпите холод и голод, и скорпите сноту и, и гонение люты. Да не бойтесь-ка, миленький. Погодите уже, соберу я вас всех в новую церковь грядущего Господа. Была древняя церковь Петра, камня стоящего. Будет новая церковь Иоанна, грома летящего. Ударит в камень гром, и потечет вода живая. Первый завет ветхий, царство Отца. Второй завет — Новый Царство Сына. Третий завет — Последний Царство Духа. Едино три и три едино. Верен Господь обещающий, Который есть и был и грядет. Лицо у старичка стало вдруг юное, и вечное, И Тихон узнал Иоанна, сына Громова, а старичок беленький поднял руки свои к черному небу и воскликнул громким голосом, «И дух и невеста говорят прииди!» И слышавший да скажет прииди, и свидетельствующий сие говорит, «Ей гряду скоро! Аминь! Ей гряди, Господи Иисусе!» «Ей гряди, Господи!» — повторил Тихон, и тоже поднял руки к небу с великою радостью, Подобный великому ужасу. И засверкала молния белая в черном небе, Как будто небо разверзлось. И Тихон увидел подобного сыну человеческому. Глаза его и волосы были белы, Как белая волна, как снег, И очи его, как пламень огненный, И ноги его подобны халкаливану, Как раскаленные в печи и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И семь громов проговорили, «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который есть и был и грядет!» И громы умолкли, и наступила тишина великая, и в тишине послышался голос более тихий, чем сама тишина. «Я есть Альфа и Омега, Начало и конец, первый и последний, И живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь! Аминь! — повторил Иоанн, сын Громов. Аминь! — повторил Тихон, первый сын церкви Громовой. И пал на лицо свое, как мертвый, и онемел навеки.